Смерть Олеши. 10 мая 1960 года в Москве умер Юрий Карлович Олеша. Они с Катаевым то общались, то нет. Катаевское встречное раздражение на Олешу едва ли обошлось без так называемого личного. Достаточно вспомнить вот какую историю. В середине 1930-х годов Катаев дал телеграмму в Одессу, попросив находившегося там Юру принять его новую жену Эстер с подругой. алеша встретил их роскошно, на Линкольне. Поселил в гостинице «Лондонская». Каждый день устраивал посиделки с ними и своими друзьями в ресторане, но все за счет Эстер. Она еле вырвалась из Одессы, ехала на верхней полке с пятеркой в кулаке для носильщика, Странная история, но спустя десятилетия, по свидетельству писательницы Инны Гофф, рассказ Эстер дышал неостывшим гневом. А когда Инна напомнила Катаеву, что в одном номере той же лондонской с Олешей жил ее дядя-литератор, выступавший под именем Филипп Гоп, арестованный в 1937-м и отправленный на Колумбу, тот даже не изобразил сочувствия. Олеша окружал себя шпаной. Ему нравилось почитание. Он был как подсадная утка. Потом их сажали. Бездельники, болтуны. Жили в гостинице на авансы, которых не оправдали. И это он говорил не на собрании, а на даче в июле 1979 года, когда Олеша уже давно не было в живых. Но нити, соединявшие двоих, были слишком прочны. Писатель Юрий Нагибин вспоминал, как в начале 1939-го его единодушно отстояли именно Катаев и Олеша. В клубе писателей дебютант прочитал рассказ о том, как юноша пытается добиться взрослой женщины и терпит фиаско из-за своей, так сказать, незрелости – на автора набросились и начинающие и именитые литераторы обвиняя в том что вместо пограничника или ударника он изобразил какую то так сказать чувственницу я подумал о самоубийстве а затем случилось нежданно негаданное председательствующий на вечере валентин петрович катаев вдруг покраснел и сказал резко ну хватит играть его костями Следом из дверей раздался насмешливый голос Олеши. «А ведь рассказ-то! Хороший!» Олеша хотел уйти. В ресторане ждали золотые столбы коньяка, но Катаев, уловив, что его мнение может повлиять на обсуждение, настоял, чтобы тот выступил. Катаев был неумолим, и Юрий Карлович покорился более сильному. «Я был спасен». Две могучих руки схватили меня за шкирку и вытащили из проруби. По словам Евгении Катаевой, в послевоенные годы Олеша приходил к ним, трепался с другом юности, просил на выпивку и получал. Эмилий Миндлин вспоминал посиделку той поры на Катаевской даче. Откуда-то сбоку, из-за сосен, как в театре, высветился Олеша. Мы пили водку, закусывали копченой рыбой. Катаев притащил ее с кухни. Олеша много говорил о своей пьесе. Половина ее, по его словам, уже лежала у него в кармане. Режиссер спросил, не подойдет ли пьеса Олеши для Центрального детского театра. Катаев снисходительно улыбнулся. Юре нужен МХАТ. На меньшее он сейчас не пойдет». «На меньшее я не согласен», — подтвердил алеша «Он был уже пьян. С каждой минутой он пьянел все больше и больше, закуривал папиросу не с той стороны, рукописи вываливались из карманов его плаща. Он подбирал их и комкая рассовывал по карманам. Ни новый роман, ни новая пьеса Олеши не появились». 2 декабря 1955 года Олеша писал своей матери «Я с ним поссорился лет семь тому назад, и с тех пор мы так и не сошлись. Иногда я грущу по этому поводу, иногда, наоборот, считаю, что Катаев плохой человек, и любить его не надо. Тем не менее, с ним связана заря жизни, мы вместе начинали». По свидетельству мультипликатора Иосифа Боярского, общавшегося с Олешей, Тот очень часто порицал Катаева. Я почувствовал, что между Юрием Карловичем и Валентином Петровичем Катаевым была старая, неуловимая для постороннего глаза, вражда. Или еще одно свидетельство. ирины Кичанова-Лившиц, общавшаяся с Зощенко. ММ очень огорчало то обстоятельство, что Катаев отвернулся от Олеши, и он хотел их примирить. Он шел с Олешей по улице и встретил Катаева. Он взял Олешу за руку и не дал ему сразу уйти. Но примирение не состоялось. Катаев резко свернул в сторону и пошел прочь. Драматург Александр Гладков вспоминал 1957 год. Январский день Катаевского шестидесятилетия, проведенный с Олешей. О чем бы мы ни говорили, он все время возвращался к этому юбилею к Возвращался по-разному. То драматически, то элегически то с задором, то с какой-то тихой грустью. Уже вечером и довольно поздно Юка вдруг вскочил с места и заявил, что немедленно едет поздравлять к Он попросил бутылку коньяку, засунул ее почему-то во внутренний карман пиджака, и пошел к выходу. Через минуту он вернулся и предложил нам ехать с ним. Это было нелепо. Все, сидевшие за столом, были незнакомы с Ка. Олеша уговаривал, настаивал, требовал. Потом как-то неожиданно легко согласился, что ехать действительно не стоит. Бутылка коньяку была водружена на стол. Дальше в разговоре Юка назвал Ка братом, но тут же начал говорить злые парадоксы о братской любви. На короткое время мы остались вдвоем. Он вдруг спросил меня, кто лучший писатель, к или он? Я промолчал и подумал, что это молчание его рассердит. Но он не рассердился и, наклонившись ко мне, сказал, «Пишу лучше я». «Но...» Он выдержал длинную театральную паузу. «Но его демон сильнее моего демона!» Последняя фраза, вероятно, была выстрадана и произносилась не раз, потому что приведена и в алмазном венце. «Вы переворачиваете меня как лодку», запомнила часто повторял Катаев предсмертную метафору Олеши, сказанную врачам. 1965 году вышла книга, составленная из оставшихся дневниковых записок Олеши. Ее собрал, покопавшись в его архивах, Виктор Шкловский при участии вдовы Олеши Ольги Суок и литературоведа Михаила Громова. Катаев полагал, что Шкловский скрыл важную часть дневников, изуродовал их неправильно скомпоновав тело с кутки, которые включил в книгу. Вдобавок, какая гнусность! Дал ей затрепанное название «Ни дня без строчки», совсем не то, какое было у автора. Он хотел назвать ее «Прощание с жизнью», но не назвал, потому что просто не успел. Вот если бы эти рукописи доверили Катаеву, так остро чувствовавшему ушедшего соперника со а не этому теоретику. Он ведь тоже был соперником Ключика, но в другом. Женился на Серафиме Суок. Катаев вообще с давних пор не любил Шкловского. Взаимно. Фельдшер, выдающий себя за доктора медицины, сказано в траве забвения. Он был похож, я убедился, на Бетховена, писал Шкловский об балеше Катаев парировал в алмазном венце. Какой-то пошляк в своих воспоминаниях, желая, видимо, показать свою образованность, сравнил Ключика с Бетховеном. В досадном несоответствии с блистательным текстом всей книги находится вялое вступление Шкловского. Лицензировал он книгу «Ни дня без строчки». Он как бы оспаривал у Шкловского право на мертвого друга. В 1983 году, в 86 лет, на вопрос журналиста «Известий, кто был самым близким вашим другом», ответил, так и слышится отрывистое, алеша В 1999 году книга дневников Олеши вышла полностью. Конечно, гораздо более сырая, но уже не стесненная под цензурными опасениями, горький на чистке писателей, Европейская Одесса до революции, Мирхольд, шепчущий «Меня расстреляют». Имеется и запись о Сталине, сделанная больше, чем через год после его смерти, исполненная причудливого пиетета. Я подумал тогда, что великие люди двуполы. Казалось, что голос вождя принадлежит рослой большой женщине. Совершенно бессмысленно я думал о матриархате.